Глава тридцать т р е Идею универмага приняли и высоко оценили. Сперва Хортоны, а потом и клиент, мистер Говард Уиндхэм из города Ньюрашел, который в понедельник приехал взглянуть на работу Гая. Гай вознаградил себя тем, что остаток дня просидел у себя в кабинете, листая религию врача в Софьяновом переплете. Книгу он купил в магазине Британо и собирался подарить Анне на день рождения. Знать бы, что ему теперь поручат. Он перелистывал страницы, оживляя в памяти места, которые особенно нравились им с Питером. Во мне все еще жив человек без сердцевины. Какую мерзость его попросят сделать теперь? Второй такой универмаг он не вынесет. Это не жалость к самому себе. Это инстинкт выживания. Он встал из закульмана, сел за пишущую машинку и начал печатать заявление об уходе. Вечером Анна н а с т о я л а на том, чтобы отпраздновать это событие в ресторане. Ее переполняла радость, и глядя на нее, Гай немного приободрился, пока робко и неуверенно, как воздушный змей, который пытается оторваться от земли в безветренную погоду. Он смотрел, как она быстрыми ловкими пальцами подбирает волосы, скрепляет их заколкой. Ну теперь-то мы поедем в круиз, спросила она вместе с ним спускаясь в гостиную. Она мечтала отправиться в свадебное путешествие, круиз вдоль побережья на борту Индии. Вообще-то Гай планировал целиком погрузиться в работу над больницей. Проект передали в чертежные мастерские, и он хотел бы контролировать процесс. Но отказать Анне теперь он не мог. Как ты считаешь, когда удастся отправиться? Через пять дней или через неделю? Пожалуй, через пять дней. Ой, совсем из головы вылетело, спохватилась Анна и вздохнула. Мне надо быть здесь до двадцать третьего числа. Приедет один человек из Калифорнии, которого очень заинтересовали наши хлопковые ткани. А как же показ мод в конце месяца? О, с этим Лилиан разберется без меня. Мне так приятно, что ты помнишь. Гай ждал, пока она расправит капюшон леопардового пальто, и с улыбкой представлял, как через неделю она будет отчаянно торговаться с калифорнийским заказчиком. Лилиан на этого не доверит. Из них двоих именно Анна отличалась деловой хваткой. Тут Гай впервые обратил внимание на букет оранжевых цветов с длинными стеблями на кофейном столике. А это откуда? Чарли Бруно прислал. В записке извинился за свое поведение в пятницу. Анна засмеялась, очень трогательно. И что это за цветы? Гай не сводил глаз с букета. Герберы. Анна придержала для него дверь, и они пошли к автомобилю. Очевидно, что ей было приятно получить цветы, хотя Гай знал, что после новоселья а Бруно она невысокого мнения. Теперь все гости считают их приятелями, а значит, полиция может с одня на день вызвать его на допрос. С одня на день. Почему он совсем не боится? Что это за состояние души, когда не знаешь, в каком ты состоянии? Обречённость, желание умереть, тупая апатия? В конторе у Хортонов Гай должен был провести ещё несколько дней. Он м а я л с я бездельем, описывал чертёжникам интерьер будущего универмага и задавался вопросом, не сошёл ли с ума. В первую неделю после той ночи его жизнь и свобода висели на волоске, который мог легко оборваться, потеряв он самообладание хоть на миг. Теперь это в прошлом, но кошмары, в которых Бруно влезал к нему в дом через окно, по-прежнему не оставляли. п р о с с ы п а я с ь на рассвете, Гай помнил, как только что во сне стоял посреди комнаты с пистолетом. Он все еще чувствовал необходимость искупить свою вину. Однако не мог представить, какой жертвой, какого служения будет для этого достаточно. В нем словно уживались два человека: один творил в гармонии с Богом, другой был способен на убийство. Любой способен на убийство, заявлял Бруно в поезде. Любой. И даже тот, кто пару лет назад в м е т к а л ф е объяснял Бобби к а р т р а й т у принцип расчета консоли. Или кто спроектировал больницу и даже этот глупый универмаг? Тот, кто полчаса спорил с собой, в какой цвет покрасить скамейку на заднем дворе? Нет, не они, а тот, кто гляделся вчера вечером в зеркало и видел убийцу как тайного брата. И как ему вообще удается думать сейчас об убийстве? Ведь меньше, чем через десять дней, он поплывет с Анной на белом корабле. За что ему послали Анну и любовь к ней? Не от того ли он так легко согласился оставить работу и поехать в круиз, что расценил это как возможность на три недели освободиться от Бруна? Бруна может лишить его Анны, если пожелает. Гай в душе признавал это. Стараясь подготовиться к такому повороту событий, но после того, как он увидел Бруна рядом с Анной, гипотетическая возможность превратилась в реальную угрозу. Он встал из-за стола, надел шляпу и пошел обедать. Уже шагая через вестибюль, он услышал из своего кабинета жужжание коммутатора, а потом секретарша позвала его: «Мистер Хейнс, вам звонят». Можете ответить здесь, если вам удобно? г а й взял трубку, уже зная, что это Бруно, что он будет просить о встрече и что придется согласиться. Действительно, Бруно предложил вместе пообедать. г а й обещал прийти через десять минут в ресторан Мариос Вилла Десте. На окнах ресторана висели бело-розовые занавески. У Гая возникло ощущение, что это ловушка, и по ту сторону занавесок его поджидает не Бруно, а сыщики. И ему было все равно, абсолютно все равно. Бруно сидел за барной стойкой. Завидев Гая, он слез с табурета и с широкой улыбкой пошел ему навстречу. Привет. Наш стол в конце этого ряда, объявил он, кладя руку Гаю на плечо. На нем был старый ржаво-коричневый костюм. Гай вспомнил, как шел за долговязой фигурой в этом костюме по трясущемуся купейному вагону, но это воспоминание не вызвало в нем никакой досады. Пожалуй, он даже чувствовал расположение к Бруно, что уже случалось с ним по ночам, но еще никогда днем. Его даже не раздражал не скрываемый восторг Бруна от того, что он принял приглашение. б р у н о заказал коктейли и обед. Себе он велел принести печень на гриле, сославшись на какую-то новую диету, а для Гая яйца б е н н е д и к т зная, что тот их любит. Гай придирчиво осматривал посетителей за соседними столиками. Некоторые подозрения у него вызвали четыре хорошо одетые женщины средних лет, которые пили коктейли и неестественно улыбались, прикрыв глаза. Рядом с ними упитанный господин европейской наружности вел с кем-то любезную беседу. Сновали туда-сюда расторопные официанты. Может, все это какой-то безумный спектакль? Они с Бруно главные действующие лица? каждое слово, каждое движение окружающих в восприятии Гая было окутано мрачным и героическим флером предопределения. Нравится? спросил Бруно. Купил сегодня в Клайдсе. Там лучший выбор в городе, но ну, по крайней мере в части летних коллекций. Перед Гаем в раскрытых коробках лежали четыре галстука: трикотажный, льниной. н е ж н о лиловый галстук бабочка и еще один из шелковой тафты бирюзового цвета тон узору на платье Анны. Бруно явно был задет, не увидев восторга на его лице. Слишком кричащие, да? Но они ж е л е т н и е Красивые, ответил Гай. Вот этот мне больше всех понравился. Никогда такого не встречал. Бруно взял в руки белый трикотажный галстук с тонкой красной полосой по центру. Думал и себе такой купить, но не стал. Хочу, чтобы он был только у тебя, подарок. Спасибо. Угая дернулась верхняя губа. Бруно добивался его благосклонности подарками, как любовник после ссоры. Выпьем за грядущую поездку. Бруно поднял бокал. Как выяснилось, с утра он позвонил Анне, и она упомянула свадебное путешествие. Об Анне Бруно мог говорить долго и с чувством. Такая хорошая, такая чистая. Редко встретишь девушку с такими добрыми глазами. Ты, наверное, ужасно с ней счастлив. Бруно надеялся, что Гай хоть одной фразой, хоть словом объяснит, чем же он с ней счастлив. Но Гай промолчал, и Бруно почувствовал себя отвергнутым. От обиды у него комок застрял в горле. Что он такого сказал? Почему Гай вдруг ощетинился? Ему захотелось накрыть ладонью кулак Гая, небрежно лежащий на краю стола, просто коснуться по братски. А ты ей сразу понравился, или пришлось за ней долго ухаживать, Гай? Гай молча слушал, как он настойчиво повторяет вопрос. С той поры прошло так много времени. Да какое это имеет значение? Главное, что понравился. Он рассматривал узкое лицо Бруна, его начинающие круглеть щеки, непослушный вихор, который вечно падал на лоб и делал своего обладателя похожим на робкого паренька. Лицо было прежним, а вот взгляд изменился. Похоже, Бруно стал гораздо уверенней, чем в день их первой встречи, и не таким р а н и м ы м Наверняка дело в деньгах, которые он получил в собственное распоряжение. Да, да, понимаю тебя, кивнул Бруно. Но он не понимал. Гай был счастлив с Анной, несмотря на д а в л е ю щ е е над ним убийство. Он был бы счастлив с ней даже без гроша в кармане. Бруно с с о д р о г а н и е м думал о том. что собирался предложить Гаю деньги, он буквально слышал его ледяной отказ, видел отстраненный взгляд, словно г а й в одну секунду удалился от него на мили. Бруно знал, того, что есть у Гая, он не купит никакими деньгами. Он хотел, чтобы мать принадлежала только ему, добился своего, но это не принесло ему счастья. А как по твоему, я ей нравлюсь? Нравишься. А что она еще любит делать, кроме своей работы? Может готовить или еще чего в таком духе? Бруно смотрел, как Гай поднимает бокал с мартини и осушает его в три глотка. Мне просто интересно, что вы с ней делаете на досуге. Ну там гуляете, разгадываете кроссворды и то и другое. А как вечера проводите? Анна иногда работает по вечерам. Мыслями легко и спокойно, чего обычно не бывало в обществе Бруна, Гай перенесся в домашнюю студию на втором этаже, где они с Анной нередко работали бок о бок. Они говорили о том о сем, Анна интересовалась его мнением, показывала ему свои рисунки. Все получалось у нее совершенно непринужденно, без усилий. А когда она о поласкивала кисть в баночке с водой, звон напоминал веселый смех. Я пару месяцев назад видел ее фотографию в журнале Harper's Bazaar. Она очень талантливая, да? Очень. Я. Бруно сложил руки на столе как школьник одну на другую. Я рад, что ты с ней счастлив. Конечно, он счастлив. Гай почувствовал, как расслабляются плечи, а дыхание становится свободнее. Он до сих пор не до конца верил, что Анна принадлежит ему. Она сошла к нему с небес, как богиня, спасла его от верной смерти, как богини в мифах спасают героев. В детстве ему не нравились истории с таким концом. Он считал их фальшивыми и нечестными, скучными и равнодушными летними ночами. Когда его мучила бессонница, он потихоньку выходил из дома, набросив плащ на пижаму, и поднимался в гору. В такие минуты г а й з а п р е щ а л себе думать о банне. d эксмахина пробормотал он. Чего? Почему он сидит здесь с Бруно, ест с ним за одним столом? Ему хотелось ударить Бруна, заплакать, осыпать его бранью. Но эти эмоции смыло волна жалости. Бруно не умел любить, а спасение именно в любви. Он п р о п а щ а я душа, он чересчур слеп, чтобы любить или пробуждать к себе любовь. И Гай почувствовал в этом трагедию. А ты никогда не влюблялся. Лицо Бруно приняло незнакомое упрямое выражение. Он сделал знак официанту, что желает еще выпить. Да нет, не припомню. Он облизнул губы. Он не просто никогда не влюблялся, его вообще не особо влекло к женщинам. Если ему случалось вступать с ними в близость, он не мог отделаться от мысли, какое глупое это занятие, и всегда, как будто видел себя со стороны. Один раз и вовсе не удержался от смеха. Он не любил об этом вспоминать. В отношении к женщинам заключалось самое тягостное различие между ним и Гаем. Гай мог влюбиться, очертя голову. Он чуть не погубил себя из-за м и р и я м Гай посмотрел на Бруна, и тот опустил глаза, словно ждал, что сейчас его научат влюбляться. Знаешь величайшую на свете мудрость, которую Бруно ухмыльнулся. Я их много знаю. Все существует бок обок со своей противоположностью. В смысле противоположности притягиваются? Нет, это слишком примитивно. Я о другом. Вот ты ждал меня здесь с галстуками. Но я бы не удивился, если бы вместо подарка ты привел сюда полицию. Да ты что, Гай? Ты же мой друг! воскликнул Бруно, переполошившись. Ты мне нравишься. Ты мне нравишься. Во мне нет к тебе ненависти, думал Гай. Бруно такого сказать не мог, ведь на самом деле он ненавидел Гая. Гай же не раз давал понять, что ненавидит Бруно. Хотя правда была в том, что Бруно ему нравился. г а с т и с н у л зубы яростно потёр пальцами лоб. В каждом действии он наблюдал баланс добра и зла, и это парализовало его, не давало вообще ничего сделать. Вот, например, сейчас он зачем-то продолжает сидеть напротив Бруно. г а й ф вскочил, опрокинув коктейли на скатерть. Бруно посмотрел на него с ужасом. Ты чего? И побежал за уходящим Гаем. Подожди! Ты действительно считаешь, что я на такое способен? Да я бы никогда! Убери руки, Гай! Бруно чуть не плакал. Почему люди с ним так поступают? Почему? Стоя посреди тротуара, он закричал Гаю вслед: Да я бы никогда! Я бы ни за что! Честное слово! г а й толкнул его в грудь и захлопнул за собой дверь такси. Он знал, что Бруно не предал бы его ни за какие сокровища, но если все на свете балансирует между добром и злом, разве можно быть в чем-то уверенным?